Одни между тем шли и шли. Неспокойно становилась в деревнях. Прасковья Александровна знала обычно все такие новости раньше других и настороженно следила за отдельными вспышками крестьянских волнений. За себя непосредственно она не боялась. Ее отношения со своим деревенским людом как она выражалась, не заключали в себе ничего угрожающего. И тем не менее, если вспыхнет пожар, — говорила она, — Огонь разбирать не станет, кого спалить, а кого обойти стороной. Но если общего большого пожара не разгоралось, то отдельные костры полыхали с немалой силой. Уже с ранней весны, неподалеку от Михайловского, взбудоражили все в деревнях верные слухи, шедшие прямиком из столицы, о том, что крестьянам вот-вот дадут волю. Местные власти связывали эти ожидания с происшествием в Санкт-Петербурге в декабре месяце. Иван Матвеевич Рокотов с дрожью в голосе шептал наедине Праскове Александре, что мужики совсем ошалели, что к самому престолу пошли ходоки со злыми жалобами на своих господ. Осипова слушала своего собеседника как-то немного пренебрежительно. Чувство это рождалось мне всякий раз, независимо от того, что именно он говорил. В самом звуке его голоса, трусливым и вкрадчивым, было что-то, как она про себя признавалась, мизерное. Но этот же шепоток в другой раз начинал просто звенеть, как колокольчик, когда обстановка в деревне обертывалась энергичной расправой с крамольниками. С Пушкиным этой волнующей темы Прасковья Александра почти совсем не касалась. Она понимала, как он и без того переживает судьбу всего декабрьского восстания и близких людей, в нем принимавших участие, и не хотела добавочно его омрачать. Но вот однажды с нею он сам заговорил. Весь этот день по небу бродили легкие тучки, но к вечеру они сгрудились, и воздух слегка посвежел. Стоя у края террасы, Прасковья Александровна подставила лицо в свою ветерку, чуть похолодавшему. «Ах, если б гроза! Дом почти никого, тишина. Пушкин не был два дня. И только подумала, тотчас его увидала. Она хорошо знала этот короткий толчок внезапно всколыхнувшегося сердца и молодую ответную свежесть в душе, в крови, в невольной улыбке. Она никогда и никому не призналась бы в этом» и уж, конечно, менее всех самому Пушкину. Но почему-то сегодня он шел несколько необычно, не торопясь, и как -то слишком раздумчиво, то появляясь между деревьями, то ими как бы заслоняясь. Вот он нагнулся, поднял короткую сосновую ветку, поглядел на нее, немножко помедлил и круто, одним сильным рывком ее разломав, откинул в стороны обе ее половинки». Осипова не тронула с места и ждала его молча. «Ну, вот и финал», — сказал Пушкин, подойдя к ней уже обычным шагом, который проскове Александра сама про себя причудлива, но метко называла просторным. «Вот и финал», — повторил он с большой простотой и с такой редкую для него острую горечью. «Сколько не молчали мы с вами об этом, а все на свете имеет конец». «Боже мой, Александр Сергеевич! Неужели узнали вы? Ну и каков приговор? Не томите!» «Я не о них. О них я совсем ничего, ничего не слыхал». Просковья Александра поняла, что Пушкин имел в виду не декабрьское восстание. «Ну, тогда я догадываюсь. Я знаю, о чем. Пойдемте ко мне. Вы устали». Пушкин, однако, не сел в гостиной. Молча походил он из угла в угол, потом остановился у печки. Печь была холодна, но сам постепенно как бы разогревался. Он рассказал о нечаянной встрече и о беседе своей с одним из вожаков восставших крестьян, как он увидел его у любимых своих трех сосен и как завязался у них разговор. Вижу, сидит и закусывает. Походная старая сумка. Разговорились. «Да, ветеран славной войны. Чего там? В лицо Наполеону? Я ему в спину глядел. Это куда веселей? Подумайте, как говорит. А теперь самому пришлось отступить, — подала голос Осипова. И я ему так-то. А он отвечает, — время знать еще не пришло. Вы подумайте только, про Прасковья александрна это как голос истории еще не пришло» это значит придет и такой он крепко осколоченный широкоплечий и рыжеват от близко огня а борода и в кольцах и вьется и просто всклокочена не борода а поле битвы так верно ведьман сказал бы это пожалуй что-то вроде вашего сеньки разина нет разин красавица молодой разве не надо поэму а этот... Это просится в прозу. Тогда Пугачев, вы великая умница. Просковья Александровна как девушка вспыхнула, но Пушкин серьезно подтвердил еще раз. Вот не подумав, сказали о Сеньке, а как точно и крепко о Пугачеве. Что говорил ветеран, хозяйка Тригорского знала про то и сама. И как поднялись мужики, кто с вилами, кто с кольями, а кто из дубины как заседатель с отрядом приехал зачинщика взять. Но она слушала и слушала горячую передачу событий из уст своего милого гостя. Заседатель. А ему говорят, бери всех, одного кого не дадим. Пушкина это особенно восхищало. Были пожары и рукопашные схватки, не удержалась, добавила Осипова. — Да, у него самого выше локтя он показался, сожжено. Но уцелел, убежал. А ведь с троя сгорели живыми. — И здесь будет суд, — сказала Прасковья Александровна, мысленно снова перенося к участникам декабрьского восстания. — А там чего ждать? Понял, почувствовал это и Пушкин. Да, это было восстание на фоне другого восстания. Там была неудача. И здесь неудача. Движение одно и движение другое. Почему же они порзнь? А если б не порзнь? Эти короткие мысли были подобны таким же коротеньким молниям. Вот-вот грянет и гром. «Поглядите», — сказала друг Остепова. «Неужели же, наконец, эта гроза?» И она откинула штору. Оба теперь вместе глядели. Нет, не гроза. Это на западе, между сгустившихся тучек, мерцали всего лишь зарницы Нет-нет, это пока еще не гроза. Пушкин шел по берегу Сороти. Даже вода млела и высветала под солнцем. Слева увидел он Верхового, который его уже миновал. Не к нему ли, ни не новостей А, впрочем, так он скорее узнает, сам дойдя до Тригорского». Верховой был с запиской, конечно, к нему, а новость узнал даже не выходя до дома. Еще издали он различил, как махал ему с берега вульф, сбегавший купаться. С ним был кто-то еще, незнакомый. Пушкин прибавил шагу. Небольшой, коренастый, с простым чистым и круглым лицом, чуть-чуть сутуле, крепко стоял молодой человек, уже расстегнувший сюртук. Лицо его было серьезно, и брови слегка налегли на глаза. Казалось, что он как вошел несколько в землю, так никогда и не сойдет. Но он же вдруг побежал слегка в перевалку и неловко махая руками навстречу. Пушкин воскликнул в языков «Пушкин!». Они обнялись, еще незнакомые, но дружные сразу. «Давно ли? Сейчас. Будем купаться? Прекрасно!» Пушкин был рад. Больше того, он счастлив был видеть поэта. Этот недавний свой разговор с Прасковой Александрной, так его взволновавшей, да и просто жара, когда нечем дышать, все это надо было переломить, ото всего отдохнуть. Пушкин смеялся, болтал и приглядывался. Это не был товарищ ни по детству, ни по лицею. В нем было все новое и как-то свежо резало глаз. Языков был странно неповоротлив и страстно стремителен. Кажется, сей молодой человек не промолвит и слова И вдруг, как ножом режет воздух, быстро и вольно!» И опять замолчал. Языков поглядывал тоже. Он вырастал, как поэт, совсем из другого угла. Кондовая Русь, крепко сидевшая в нем, не хотела сдаваться и уходить ни из мыслей его, ни из крови, омывавши неповоротливо дремное сильное тело. Но если огонь вырывался, то он бушевал в нем с невиданной силой, с обжигающим свистом, Он не выбирал не взвешивал слов и выражений. Он как бы заново их вырезал по свежему месту. Буйные волосы на голове были обильны, и кудлатую свою шевелюру с размаху захватывал он полную горстью. Он долго из дерпта ежился и огрызался в письмах на Пушкина, чувствуя его превосходящую силу. Этим оберегал он себя, свою самобытность. Он был подобен зверьку с мертвым его распластанным сном, и дикими прыжками на воде. Он не хотел приручения, и он не терпел никакого над собою господства. Но Пушкин, однако же, его покорил сразу, тотчас, и покорил больше всего именно тем, что совсем не хотел покорять. Пушкин любил людей не под собою, а рядом с собой, и страстно ценил всяческую их своеобычность. Гезыков глядел все еще при насупе глаза как рядом ныряло смоглое тело, и думал, «Вот Пушкин!» И видел блестевшие белые зубы, и мокрую голову, залитую светом, и как падали в реку капли воды с его бакенбард. А Пушкин смеялся и говорил, и мысли его не одевались в одежду учености или парадного глубокомыслия. Они выражались такой же ясной простотой, каков сейчас был он и сам. «Да, это Пушкин, простой и гениальный». Так первая же встреча их предопределила собой эти жаркие языковские дни в Тригорском и в Михайловском. Они пировали вином и стихами, весельем. «Все было так или почти так», — как предсказывал Пушкин, когда еще два года назад писал стихотворные послания Вульфу, приглашая его приехать вместе с Языковым. «Визи до сих пор это твердила». Дни любви посвящены, ночью царствуют стаканы, мы же то смертельно пьяны, то мертвецки влюблены. Пушкин сам это чувствовал, как удалось ему передать ощущение хмеля, когда даже на речи в двух последних строках, как бы сами в подпитии, перепутали те места, где им быть полагалось. Языков в тригорскую жизни был очарован. Вернувшись в Дерпт, он писал матери об этих днях, проведенных на берегах Сороти. «Жизнь, или, лучше скажу, обхождение, совершенно вольное и беззаботное. Потом деревенская прелесть природы. Наконец, сладости и сласти искусственные, как то варенье, вины и прочее. всё это вместе составляет нечто очень хорошее, почтенное, прекрасное, восхитительное. Одним словом, житьё. Языков охотно много читал. Тригорские девушки слушали стихи его, как если бы пили вино. Днем обычно царили лени и жара, и пока не появлялся Пушкин, ничего не предпринимали. Книга валилась из рук, купание освежал на полчаса. Но стоило ему появиться, и жизнь полно вскипала опять. Это прибытие Пушкина позже Языков сам описал. И часто вижу я во сне и три горы, и дом красивый, и светлые сорти извивы златого месяца в огне. И там у берега тень ивы, и те от логости тень ивы, из-за которых вдалеке на вороном аргамаке, с заморской шляпой покрытой, спешав Тригорское, один, вольтер и Гёте и Рассин, являлся Пушкин знаменитый. Именно так он и являлся — загорелый, простой, овеянный ветром. И тогда шли гулять, играли в сердце на площадке, имевшей название «Солнечных часов». Двенадцать дубков, ровесники Пушкина, рассажены были по кругу. Пили чай вечером у пруда, под дубом о лукоморе, как прозвала его сама Осипова. Однажды заехали бродячие цыгане с небольшой обезьяной, играли и пели. Пушкин им радовался, а когда их одарили и они удалились, он засмеялся и похлопал в ладоши. То-то было веселье, да и с родственничком повидался, и принялся уморительно изображать мартышку. А вечером Машенька вырезала из картона обезьянку и дергала ее за ниточку. Обезьянка плясала, плясала и на стене. Мать была смущена, да и Пушкин сначала нахмурился, но потом рассмеялся. «Что ты с ней сделаешь? Юна, как апрель». Вульф от компании не отставал. Пить он был мастер. Но все ревновал к Пушкину. Ни Алину, ни Керн, а уж Языкова. Ему было несколько странно и неприятно, как и застенчивый и угловатый приятель его, столько ворчавший на Пушкина в Дерпте, душой ему предался. порой посещал студента особой подозрительности по отношению к матери. Он как-то видел как возвратились они с прогулки вдвоем, и мать была весела и раскраснелась. Из этого возникла острая сцена. Вульф упражнялся в стрельбе из пистолета. Пушкин тотчас же к нему присоединился. Это было любимым его развлечением. Вдруг Вульф спросил осторожно, но и явно непросто, — А где это вы гуляли вдвоем? Пушкин почувствовал тон этой фразы и ответил нездержанно, «А вам, сударь, это зачем? То есть как так зачем? Она же мне мать?» «Так не следует мать оскорблять. А если вы что, подозреваете, тогда ни о чем и не спрашивают, а честно дерутся на пистолетах». И он всадил пулю в самую середину звезды, нарисованной на воротах. Вульф побледнел, но смолчал. Вечером выпили они на мировую, но обида на Пушкина осталась у Вульфа надолго, если не навсегда. Не столько не мог он забыть своих подозрений, сколько того, что вынужден был отступить. Впрочем, к рассвету все трое на покой отправились в баню.